Глава 3. Акитать в ночи. Из убежища вышли в 10. Чтобы не мучиться и не колупаться в полной темноте, решили подготовить все по сумеркам, затаиться часиков до двух, а в часть лезть в самую глухую пору. План разработали днем. И выглядел он, не сказать, что безупречно, но довольно убедительно. Данил решил рискнуть и использовать кладбищенского миксера, а светошумка... Это уж так, для общего прикрытия. Собрались быстро, шли налегке. В таком деле, как короткая разведывательная операция, лишнего на себе тащить не стоит. Данил из оружия захватил только винторез. Остальное, по мелочи, ножи, соперная лопатка, веревка с кошкой, бинокль, мультитул, пластиковый тюбик с каянской смесью в набедренном транспортном подсумке, плоский рюкзачок с гидратом, завернутым в кусок демроновой ткани вообще всегда с собой. Сноска, мультитул, многофункциональный инструмент обычно в виде складных пассатижей с полыми ручками, в которых спрятаны дополнительные инструменты. Каенская смесь, смесь мелко перетертого, самого поганого табака с черным перцем в пропорции 1 к 1. Гидратор, емкость для воды с приспособлением для питья, встраиваемого в рюкзак. И еще леший в скатке на спине, очень уж хотелось опробовать. У Саньки нож, та же лопатка, веревка. И АК-9 со всеми навесными опциями. Снос АК-9 построен на базе конструкции соты серии автоматов Калашникова, особенностью которого стало использование специальных патронов калибра 9 мм с дозвуковой скоростью пули. Давно о нем мечтал и все-таки выпросил у полковника. Думал, хрена, но надо же, тот дал, не отказал. Видимо, сведения о кровании впрям впрямь нужны были по зарез. Ну и понятно, помимо всего прочего, еще и стандартные наборы для выхода на поверхность. Противогаз, защитный комбинезон, аптечка. Без защиты пока еще никуда, хотя радиация и сдавала с каждым годом позиции. В зданиях-то держался еще, в некоторых под пять сотен лес, иногда даже больше, но на улице зачастую не превышал 10-15 рентген. А вот в Питере или Москве, говорят, да и вообще в любом крупном городе, вблизи которых базировались большие войсковые части или важные военные объекты фанит не приведи Господь. Торгаши проезжие рассказывали, и долго еще фанить будет. Туда они жалея отбомбились. Хотя, говорят, и в таких местах есть выжившие. В Москве вон вообще в метро живут. Правда, Данил в эти сказки не верил. Дед рассказывал, что в десятые годы в Москве такое воровство стояло, перли все, что под руку попадется. Все покупали, все продавали. Если и было что в метро, наверняка порастащили. О чем тут разговор, когда даже бомбоубежище под клубы, рестораны, склады сдавали? А новый хозяин как вселится, так и борзеть начинает. Перестроить что-то или лишнее, как ему кажется, уберет. А бомбарь уже не бомбарь, если там гражданский похозяйничал. Так, скотомогильник, Нет радиации, ни от химии бактерий не спасет. Так что вся европейская часть страны теперь один большой ядерный полигон. А вот на Урале или в Сибири там, да, народу поболее выжило. По хорошо знакомой тропке в обход части напарники спокойным ходом, с оглядкой, добрались до южной окраины кладбища. Присели за полуразрушенным домиком сторожа, огляделись. Воисковая бетонка тянулась вдоль кладбища с севера на юг, метрах в трехстах от сторожки. Могилки лезли чуть ли не в часть, лепились вплотную к бетонным секциям забора. Через равные промежутки бетонку оседлали семь вышек, одна из которых торчала прямо напротив. Поверху колючка, понятное дело. Собачки погавкивают. Из-за забора видны торчащие вверх стволы пушек, обернутые дранными остатками чехлов. Обшарпанные темно-зеленые верха автомобильных кунгов, штабеля ящиков, все ржавое, гнилое, трухлявое. Метрах в семидесяти от Клобищенских ворот АЗС Роснефтевская, а рядом с ней старая водонапорная башня. Дед говорил, что незадолго перед началом ее продавать начали, да так и не продали. Кому она нужна? Нашли дураков». «Ну че?» Данил наклонился к товарищу, уперся лбом в его противогаз. Так легче было разбирать бормотание из-под двух слоев резины. «Начнем?» «Угу, тогда я на заправку пошел, светошумку ставить». Сашка глядел в бинокль окрестности. «Думаю, самое время. Пока пусто, а то к ночи собачки соберутся». «Давай, потом сюда подтягивайся, а я пока миксера поищу». Разошлись. Лавируя между деревьями, Данил направился вглубь кладбища, пробираясь вдоль оградок заросших высоченной травой могил, обходя кусты и огромные валуны, оставшиеся от старых склепов. Идти старался тихо, но не всегда получалось бесшумно протиснуть свои 110 плюс снаряга полновесных килограммов боевой массы в узкие проходы между оградами. Поглядывал по сторонам, высматривая хищную флору и фауну. Но такой пока вроде бы не наблюдалось. Правда, один раз высоко-высоко в небе пролетела птица рох. Однако с такого расстояния, среди деревьев и высокой травы, разглядеть человека даже она была не в состоянии. Данил на всякий случай замер, провожая мутанта взглядом. Перевел дух и заметила, можно идти дальше. Это ведь именно против таких птичек на крыше вокзала стоит с парка зенитного пулемета. Обычным калашом ее не одолеешь. Разве что сразу десятком стволов, да в упор принять. Двигался он к центру, поглядывая иногда на дозиметр, отмечая неуклонно растущий фон. На северной окраине кладбища, отделяя его от разбитой дальше парковой зоны, лежало небольшое озерцо. Именно от этого озерца фонило, именно оно и было местом обитания кладбищенского монстра. Пропустить его Данил не опасался. Миксер бил на расстоянии, а чем бил, до сих пор оставалось загадкой. Одни склонялись к тому, что он, как и сирены, орудует инфразвуком, испуская звук узким направленным пучком. Другие стояли за ментальные способности. Сам Данил склонялся к звуковым волнам. Еще в детстве он обнаружил, что к низким звуковым частотам его организм более чувствителен, нежели организм обычного человека что стоило хотя бы органная музыка, которая частенько играла в часовенке у отца Кирилла. Маленькому Даньке от такой музыки всегда становилось тревожно и неуютно, и он, не высидев и пару минут, вставал и уходил. Вот и после атак миксера ему всегда становилось не в пример хуже, чем остальным. Словом, как бы то ни было, по мозгам мутант умел врезать неплохо. Долбанет с расстояния в сотню с лишним метров так, чтобы сознание на некоторое время выбить, а потом, пока жертва в беспамятстве лежит и времени вагон, подгребет к ней своей ломаной, шаркающей походочкой, сломает и жрет. К самому же монстру подойти ближе двух десятков метров без последствий не получалось. По мере приближения, мушки в глазах, картинка двоится, шатает, как после пол-литры. Именно эти прелести Данил и ждал, чутко наблюдая за организмом. Ждал и дождался. Внезапно, резко поплохело, картинка потеряла четкость, поплыла. Данил резко тормознул, сдал назад, выходя из зоны контакта. Огляделся, подыскивая подходящее дерево. Метрах в десяти увидел разросшийся крепкий корявый дуб. Полез, оскальзываясь на влажной коре и чертыхаясь про себя, относительно неприспособленного для таких упражнений одеяния. Наконец добрался. Устроился с относительным удобством в развилке, навалившись грудью на сук. От земли здесь было метра четыре, так уж и высоко, но все равно озеро виднелось, как на ладони. Принялся выискивать монстра, шаря взглядом по окрестностям озерца. Темная свинцовая гладь, точно зеркало. Даже летом в ветреную погоду не рябинки. А если и упадет что-то в воду, шишка там с дерева или просто, если камень кинуть, так ни кругов, ни всплеска. Исчезает без следа, будто и не было. Жуткое озеро, как черная дыра. Не только Данил с Сашкой, но и все остальные сталкеры убежища всегда обходили его стороной. И дело не только в этих странностях или повышенном радиационном фоне. По мере приближения к озерцу возникало у человека чувство какой-то тоски, и потерянности, обреченности. И словно тянуло что-то к озеру, затягивало. Почти у самого берега чувство это становилось настолько глубоким и острым, что хотелось бросить все, послать всех к чертовой матери, завыть в небо от тоски и ползти прямиком в темную тяжелую воду. И ли бывало. Помнится, в первый раз, когда напарники сюда наведались, Данил Сашку, захлебывающегося в слезах и соплях, на руках вытаскивал. Благо, что порядочно сильнее него. И то употел весь. Напарник не давался, норовил выскользнуть из рук, рвался к озерцу. Пришлось по башке навернуть, иначе не вынес бы. Сам с нахлынувшим депресняком боролся. А вот кишонок так и пропал. В бинокль потом, у самой кромки воды, его противогаз, калаш и подсумок видели. Герман видел, да только за ними не полез, несмотря на жесточайший тогда дефицит боезапаса. Дураков нет. Правда и доказательств, что кишонок в озере искупался, тоже нет. Все его барахло исчезло куда-то. Когда поисковая группа через сутки добралась до озера... Найти его так и не смогли. Но не верить Герману смысла нет, а они с Кишонком напарниками были. А ближе напарника у сталкера кто? Известно. Только жены да дети, если есть. Просидев на дереве с полчаса, пока совсем не стемнело, Данил все-таки заприметил миксера. Мутант стоял на противоположной стороне озера в зарослях камыша по пояс в воде и через равные промежутки времени окунался в воду по самую шею. При этом на поверхности оставалась торчать только здоровенная голова, больше половины объема которой составляла выпуклая теменная область. Разжарило, что ли? Вроде ночь скоро, прохладно, а он купаться вздумал. Данил впервые видел, что миксер так вот запросто контачит с водой. Хотя вроде обратных сведений тоже не поступало. Надо это запомнить. Сведений о мутантах мало. Никто их в живой природе не наблюдал, смертников нет потому и знания об их повадках отрывочны. Хотя известно, например, что тот же Куропат воды боится до визга. Стоит встать в воду даже в метре от него, так и будет вдоль берега слоняться, клекотать и реветь. Но в воду даже кончиком когтя не ступит. При всем при том, на дождь реагирует нормально. Загадка? Тут внизу шумнуло. Данил от испуга чуть с дерева не сковырнулся. Подскочил метра на полтора вверх по стволу, рванул из-за спины лопатка а уж затем и вниз глянул. Под деревом стоял Сашка, махал руками. «Спускайся, типа!» Данил разозлился. «Я тебе сейчас спущусь!» Напугал, гад, до полусмерти. Хотя, конечно, сам виноват. Потерял контроль над местностью. Родионович всегда за это пистоны вставлял. Грубейшая ошибка. Сполз вниз, уселся, привалился к дереву, стараясь отдышаться от адреналинового удара. Сашка присел рядом. «Ну как?» «Да как? Поставил. Прямо на крышу примостил. Данил кивнул, развязывая баульчик с маскировочным костюмом. Вынул, залюбовался. Костюм был выполнен в виде плащ-накидки, закрывающей все тело и ноги чуть ниже колен. По всей площади нашиты свисающие и свободно болтающиеся лоскуты пятнистой ткани. Цвет какой-то болотный, глазу зацепиться не за что совершенно. Объемный утягивающийся капюшон с маскировочной сеткой для лица. На капюшоне тесемки для крепления веток. На запястьях тоже ремешки для стягивания по размеру, чтобы рукава не болтались и всякая хрень туда не лезла. Словом, плащ-невидимка, а не накидка. Трех ящиков тушенки точно стоит, если не больше. Были бы, выменил в исковых, не задумываясь. «Хорош», — протянул сидящий рядом Сашка. «Ну да мой калаш все равно лучше». Уж конечно, ухмыльнулся Данил, натягивая накидку поверх Димрона. Твоя рубаха, понятное дело, ближе к телу. Надел, набросил на голову капюшон, примастил сетку на место, стянул ремешки по запястьям. Попрыгал, ничего не звенит, не скрипит. Ну, с Богом. Сань, сверим часы. Сколько? Одиннадцать Тоже. Короче, как и договаривались. В часть не лезешь, сидишь на подстраховке. Миксера я тебе нашел, монокуляр есть. Лезь на дерево и следи. Смотри, не упусти, темень уже. Начинаем в два. Прижимай его к забору, да не скрывайся, глушак с сними. Пусть войсковые думают, что сталкеры на мутантов нарвались, отстреливаются. В темноте ведь не разберешь, но смотри, у них патронов много, могут начать наугад садить. Осторожнее. Как прижмешь, подожди там минуту и отходи. Если миксера сразу положат, взрывай шумовку. Она хоть мощная?» Бабах клялся и божился, что хватит. «А ты его знаешь», — голос Сашки повеселел. «Он скорее в большую сторону ошибется, чем в меньшую. Маньяк-взрыватель, мля». «Ладно, поглядим. Если же он хотя бы минуту у забора продержится, чтобы я под шумок пролезть успел, иди к заправке и жди до утра. Взрывай в пять и будь у крайнего дома. Ну, тот, беленький такой». «А, это который с торца заправки?» Там еще то во дворе торчит. Да. Понял, сделаю. Ну, тогда давай, Сань. Пожелай мне что-нибудь. И кулаки держи. Пошел я. Мне еще место выбирать. Не пуха, что ли? К черту.